Глава 18 На всю Поварскую и на обе молчановки славился гостеприимный дом Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. На Рождество по вечерам кружились там в танцы по блестящему паркету Столыпинские, Арсеньевские, Верещагинские сыновья, дочки, внучки и племянники. В новогоднюю ночь из открытых саней и закрытых карет со смехом и шумом вылезали ряженые. А там уже ждали свои ряженые, и осеневский внук Лермонтов Миша встречал гостей. Полы дрожали от беготни и танцев. Весной из открытых окон раздавались веселый смех, пение и молодые голоса. «Мишенька, Миша, Мишель!» Смуглый черноволосый внук Елизаветы Алексеевны, отзываясь на эти голоса, появлялся то в доме, то в саду. Небольшая крепкая фигурка его мелькала повсюду. Но бывало и так, что на долгие зовы не отзывался никто, и после криков и поисков Мишу находили в беседке, откуда он выбегал, прячь в карман какие-то записочки. Тогда кузены и кузины кричали друг другу. Мишель новые стихи исчинил и спрятал. В таких случаях Мишель, посмотрев на всех из-под лобья, убегал в дом, пролетал через сени и, взбежав по лестнице к себе в мансарду, повертывал ключ в двери. После этого никакие уговоры не могли заставить его выйти или отпереть дверь. Вечерами к запертой двери нередко поднимался по лесенке Раевский. На его условный стук дверь быстро открывалась, и, пропустив его, снова захлопывалась. «Что нового, Мишель? Как занятия, как стихи? Есть что почитать?» Раевский подсаживался сбоку к маленькому столу. В один из таких вечеров Миша вынул из ящика стола тетрадь. «Ого», — проговорил Раевский, заглянув в нее. «Да это целый сборник». «Да, это рукописный сборник моих стихов. Я его никому не показываю и не покажу». «А зачем же тогда сборник, Мишель?» «Не знаю, он как-то сам собой составился. Тут только мелкие стихотворения этого года. Вот оглавление». «А как ваша школьная утренняя заря? Сколько номеров вышло?» «Немного. Сейчас я пишу для другого пансионского журнала». куда даже Райч дает свои вещи. Если бы вы знали, какие замечательные литературные вечера проводит с нами Райч. Он читает нам свои переводы Вергилии, стихи Жуковского, но у него есть и свои. В эту минуту в коридоре началась такая возня, что казалось, дверь слетит со своих петель. А так как дверь все-таки не отворилась, то несколько голосов прокричали хором из коридора. «Мишель, Миша, Йогель приехал!» «Мы идем на урок танцев!» После этого все умолкло, а через несколько минут внизу раздалась музыка кадрили. Миша быстро убирает свой рукописный сборник и, посмотрев на Раевского умоляющим голосом, говорит «Там Йогель, пойдем?» «Пойдем», хотя и не охотник до танцев, но Миша уже не слышит ответа. Он слетает по лестнице и, стремительно вбежав в большую, так называемую «синюю гостиную», подбегает к Сашеньке Верещагиной крепко сжав ее руку, говорит Грозно. «Только со мной». «Хорошо», — капризно и весело отвечает Сашенька. «Но за это вы мне скажете, о чем вы так много разговариваете с Раевским». Глаза Миши становятся сразу серьезными. «Об этом я не могу сказать никому, даже вам. В целом мире никому».